— Готов спорить, твой левый глаз дергается как бешеный, — пробурчал брат Квентин. — Я так не думаю, — ответил я. И брат Костяшки покачал головой. — Не дергается. Мы оставили позади две трети расстояния между новым аббатством и школой, когда из бурана появилась скроенная из углов спешащее, змеяобразное, пустяное чудище.